Дело графа Листока и его жены. В воскресенье утром, причёсывая меня, Тимофей Еврейнов сказал мне: "Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Листока и его жена арестованы и отвезены в крепость, как государственные преступники? Никто не знал из-за чего. Знали только, что генерал Степан Апраксин и Александр Шувалов были назначены следователями по этому делу". Отъезд двора в Москву был назначен на 16 декабря. Чернышовы были переведены из крепости в дом, принадлежавшій императрицы, называвшійся Смольный двор. Старший из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям. Однажды моя гардеробная девушка Финка, которая была невестой одного камерлакея, родственника еврейина принесла мне письмо от Андрея Чернышова, в котором он меня просил о разных вещах. Эта девушка видала его у своего жениха, где они провели вместе вечер. Я не знала, куда сунуть это письмо, когда я его получила. Я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил. Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери. Через эту девушку я купила серебряное перо с чернильницы. Днем письмо было у меня в кармане. Раздеваясь, я засовывала его в чулок за подвязку и прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав. Наконец я ответила, послала ему, чего он желал, тем же путем, которому он доверил свое письмо, и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо, причинявшее мне столь большие хлопоты. В половине декабря мы уехали в Москву. Мы с великим князем были в большом Воске, дежурные кавалеры на передке. Великий князь днем садился в городские сани с чеглоковыми, а я оставалась в большом Воске, который мы никогда не закрывали, и разговаривал с теми, кто сидел на передке. Помню, что камергер князь Александр Юрьевич Трубецкой рассказал мне в это время, будто граф Листок, будучи заключен в крепость, В течение первых 11 дней своего заключения хотел уморить себя голодом, но его заставили принять пищу. Его обвиняли в том, что он взял десять тысяч рублей от прусского короля, чтобы поддерживать его интересы, и в том, что он отправил некоего Эттинггера, который мог свидетельствовать против него. Его пытали, после чего сослали в Сибирь. В этом путешествии императрица обогнала нас в Твери, и так как для ее свиты взяли лошадей и провизию, какие были заготовлены для нас, то мы остались в течение суток в Твери без лошадей и без пищи. Мы были очень голодны. К вечеру Чеглаков достал нам жареную стерлядь, который показалась нам привкусной. Мы поехали ночью и приехали в Москву за два или за три дня до Рождества. Первое известий, которые мы там получили, было то, что камергер нашего двора, князь Александр Михайлович Голицын, в минуту нашего отъезда из Петербурга получил приказание отправиться в Гамбург русским посланникам с четырьмя тысячами жалованья. На это опять посмотрели как на новое изгнание. Его своячница, княжна Гагарина, которая была при мне, очень об этом плакала, и мы все его жалели. Мы заняли в Москве помещение, которое было отведено мне с матерью в 1744 году. Чтобы отправиться в главную придворную церковь, надо было объехать в карете вокруг всего дома. В самый день Рождества, в час обедни, мы собирались сесть в карету и уже были для этого на крыльце при 28 градусном морозе, когда нам пришли сказать от имени императрицы, что она освобождала нас от поездки к обедне в этот день по случаю чрезвычайного холода, какой стоял. Действительно, мороз щипал за нос. Я была принуждена оставаться в своей комнате в первое время моего пребывания в Москве из-за необыкновенного количества прыщей, высыпавших у меня на лице. Я смертельно боялась остаться сугриватой. Я послала за доктором Бурговым, который дал мне успокоительные средства и разные разности, чтобы согнать прыщи с лица. Наконец, когда ничто не помогло, он мне сказал однажды: "Я вам дам средства, которое их сгонит". Он вытащил из кармана маленький пузырек талькового масла и велел мне капнуть одну каплю в чашку воды и мочить этим лицо от времени до времени, например, еженедельно. Действительно тальковое масло очистило мне лицо. и дней через десять я могла показываться. Немного времени спустя после нашего приезда в Москву Владислава пришла передать мне, что императрица приказала поскорее сыграть свадьбу моей гардеробной девушки Финки. Единственная причина, по которой вероятно спешили с этой свадьбой, заключалось, по-видимому, в том, что я выказывал некоторые предпочтения этой девушке, которая была веселой толстушкой, смешившей меня иногда тем, что передразнивала всех, и особенно забавно, Чеглакову. И так ее выдали замуж, и больше речи о ней не было. Среди Масляной, в течение которой не было никакого веселья ни развлечения, императрица почувствовала себя нездоровой. У нее сделали сильные колики, которые, казалось, становились очень серьезными. Владиславова и Тимофея Еврейнов шепнули мне это на ухо, убедительно прося меня никому не говорить о том, что они мне сказали. Не называя их, я предупредила великого князя, что его сильно встревожило. Однажды утром Еврейнов пришел мне сказать, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели эту ночь в комнате Чеглаковых. что давало основание думать, что императрица очень плоха. Чегваков и его жена были былинахмурены более, чем когда-либо. Приходили к нам, обедали и ужинали у нас, но ни слова не проронили об этой болезни, и мы тоже не говорили о ней. А следовательно, и не смели послать узнать, как здоровье императрицы, потому что прежде всего спросили бы, как и откуда и через кого вы знаете, что она больна. А те, которые были бы названы или даже заподозрены, наверное, были бы уволены, сосланы или даже отправлены в тайную канцелярию, государственную инквизицию, которой все боялись пущей огня. Наконец, когда через десять дней императрица стала лучше, при дворе праздновали свадьбу одной из ее фрейлин. За столом я сидела рядом с графиней Шуваловой, любимицей императрицы. Она мне рассказала, что императрица была еще так слаба от ужасной болезни, которую вынесла, что она убирала голову невесте своими бриллиантами, честь, которую она оказывала всем своим фрейлинам. сидя на постели только со спущенными ногами с постели. И что поэтому она не показалась на свадебном перу. Так как графиня Шувалова первой заговорила со мной об этой болезни. Я выразила ей огорчение, которое мне причиняет ее состояние и участие, какое я в нем принимаю. Она мне сказала, что императрица с удовольствием узнает о моем образе мыслей по этому поводу. День спустя Чеглакова пришла утром в мою комнату и сказала мне в присутствии Владиславовой, что императрица очень сердита на великого князя и на меня за недостаток участия к ее болезни. дошедшие до того, что мы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Я сказала Чеглаковой, что я ссылаюсь на нее самое в том, что ни она, ни ее муж ни слова не сказали нам о болезни императрицы. Что ничего о ней не зная, мы не могли выказать участие, какое мы в ней принимали. Она мне ответила: "Как вы можете говорить, что вы ничего не знали?" «Графиня Шувалова сказала императрица, что вы с ней говорили за столом об этой болезни. Я ей ответила: "Это правда, что я с ней говорила об этом, ибо она сказала мне, что ее величество еще очень слаба и не может выходить, и тогда я у нее расспросила подробно об этой болезни". Чеглакова ушла, ворча. а Владислава сказала мне, что Странно сердиться на людей за то, чего они не знают. Что так как Чиглаковы одни были вправе сказать нам об этом, то если они этого не сделали, это их вина, а не наша, если мы не выказали участие по неведению. Несколько времени спустя на куртаге императрица приблизилась ко мне, и я нашла удобную минуту, чтобы сказать ей, что ни Чиглаков, ни его жена не осведомили нас об ее болезни и что поэтому мы не имели возможности выразить ей участие, которое мы в ней принимали. Она это очень хорошо приняла, и мне показалось, что влияние этих людей уменьшается. Однажды императрица поехала обедать с генералом Степаном Апраксиным. Мы были в числе приглашенных. После обеда привели к императрице одного старика, Князя Долгорукова, слепого, который жил напротив дома генерала Апраксина. Это был князь Михаил Владимирович Долгоруков, который прежде был сенатором, но не умел ни читать, ни писать ничего, кроме своего имени. Однако он считался гораздо умнее своего брата, фельдмаршала князя Василия Долгорукова, умершего в 1746 году. На следующий день я узнала, что третья дочь генерала Степана Апраксина, у которого мы накануне обедали, умерла в этот день от тоски. Я перепугалась. Все дамы, приглашенные с нами на обед генералу Апраксину, то и дело сновали взад и вперед из комнаты этого больного ребенка в покое, где мы были. Но и на этот раз я отделалась только страхом. Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина, из которых старшая остановилась очень красивой. Ей могло быть тогда около тринадцати лет. это та самая, которая потом вышла замуж за князя Куракина. Второй было только шесть лет. Она была тогда чехотушной, харкала кровью и была буквально одна кожа до кости. Конечно, и не подозревали, что она станет столь большой, столь колоссальную, столь чудовищно толстую, какой все те, кто ее знали, видели Талызину, ибо это именно та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком. На первой неделе по статчи хотел говеть. Он исповедался, но духовник императрицы запретил ему причащаться. Весь двор говорил, что это по приказанию ее императорского величества из-за его приключений с кошелевой. Одно время, когда мы были в Москве, Чеглаков, казалось, был в очень тесной дружбе с канцлером графом Бестужевым Рюминым и закадычным его другом генералом Степаном Апраксиным. Он был постоянно у них или с ними, и, если его послушать, можно было сказать, что он ближайший советник графа Бестужева, чего на самом деле не могло быть, потому что у Бестужева было чересчур много ума. чтобы принимать совет от такого заносчивого дурака, каким был Чеглаков. Но почти на половине нашего пребывания в Москве эта чрезвычайная близость вдруг прекратилась. Не знаю хорошенько почему, и Чеглаков стал заклятым врагом тех, с кем перед этим жил в такой близости. Вскоре после моего приезда в Москву Я начала от скуки читать историю Германии от Сабарра, каноника собора Святой Женевьевы. Восемь или девять томов в четвертку. В неделю я прочитывала по книге. После чего я прочла произведение Платона. Мои комнаты выходили на улицу. Противоположные им были заняты великим князем. Его окна выходили на маленький двор. Я читала, у себя в комнате одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла сколько хотела, а потом выходила, и другая занимала ее место, когда находила это, кстати. Я дала понять Владиславу, что это было ни к чему, и только меня беспокоило, и без этого мне приходилось страдать от близости комнат великого князя от того, что в них происходило, что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев. Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета. Вот что заставляло нас страдать. Утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком Как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат потому что у него больше не было в другой. Тех же собак, которые уставали или отставали, он строго наказывал. Это заставляло их визжать еще больше. Когда наконец он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно. И с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказывание собак, что мне поистине казалось жестоким. Слышу раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака. Я открыла дверь спальной, в которой сидела и которая была смежной с той комнатой, где происходила эта сцена. Я увидела, что великий князь Держит в воздухе за ошейник одну из своих собак. а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост. Это был бедный маленький шарло, английской породы. И великий князь бил эту несчастную собачонку изо всей силы толстой ручкой своего кнута. Я вступила за бедное животное, но это только удвоило удары. не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалился со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще, слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его. Жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души. Около этого времени мой камердинер Тимофей Еврейных Перед у меня письмо своего прежнего товарища Андрея Чернышова, которого наконец освободили и который проезжал поблизости от Москвы в свой полк, куда он был назначен поручиком. Я поступила с этим письмом как с предыдущим и послала ему все, что он у меня просил, и ни слова не сказала ни великому князю, и ни одной живой душе.